Глава тридцать первая Кирилл слушал Соколова, и что-то не нравилось ему в интонации ее голоса. Она будто нервничала, чистила словами, заикалась. Ее голос звучал то сильно, то слабо, словно она отворачивалась в сторону. Да и звуков, характерных для автосервиса, он не различал. Что происходит? Появилась тревожная мысль и укрепилась в сознании. — Ты в каком автосервисе? Подожди меня, я скоро приеду. «Зачем?» — голос соколова чуть не захлебнулся. Уже почти неискрываемый страх завибрировал, задрожал и сорвался на песклявой ноте. «Ты просто оплатил онлайн, и все!» «Наташа, я бизнесмен. Ты знаешь, что я на ветер деньги не бросаю. Пока я сам не оценю причиненный ущерб, платить не буду», — солгал он индуитивно чувствуя, что ему непременно надо посмотреть Соколовой в глаза. В трубке какое-то время, кроме шума и треска, не раздавалось ни одного звука. Кирилл даже подумал, что Соколова отключилась. Но вдруг ему показалось, что он различает отдаленный плач. Кто это? Сердце забилось в груди, как сумасшедшее. Адреналин, выплеснувшийся в кровь, перехватил спазмами горла. — Соколова, ты еще тут? — Да, дорогой. Я уточняла адрес. — Ну, Кирюша, — запела елейным голоском она, — ты пока из Подмосковья доберешься, уже вечер наступит. — Я есть хочу. — Хорошо. Как только я приеду, свожу тебя в ресторан. Ты пока посмотри, какой имеется поблизости от твоего автосервиса. — А может, сразу пойдем на ужин? — Соколова. — Дело прежде всего. — Да, я поняла, поняла, — капризно сказала Наташка. — Сколько тебя ждать? — Выезжаю. Кирилл, чтобы не спугнуть нахалку модель ничего не стал больше расспрашивать. Он, как добившийся успеха капиталистический делец, умел мгновенно придумать стратегию и тактику и просчитать ходы намного дальше, чем слабый противник. Главное — получить адрес и встретить Соколову с дружками. А там, на месте, можно и полицию к делу привлечь. Он опять схватил телефон и позвонил отцу. — О боже, сын, ты знаешь, какой сейчас час в Майами? — Пап, конечно, представляю, но мне срочно нужна твоя помощь. Коротко Кирилл рассказал о проблеме. Он знал, что у отца в Москве остались в органах обширные связи. Кириллу нужен был лишь тот человек, который без лишних вопросов по его просьбе приедет к автосервису. Объясняться с полицией без связи слишком сложно и трудоемко. — Хорошо, — задумчиво произнес отец. — А девушка стоящая, ради которой ты стараешься? — Пап, я ее люблю, — просто ответил Кирилл и тихо добавил. — А дети обожают. — Все ясно. Я рад за тебя, сынок. Надеюсь, мы с мамой скоро приедем и познакомимся с твоей ненеликой. Следующий звонок Кирилл сделал в особняке охранника Гриша, бери машину и дой ко мне. Я буду ждать тебя на выезде из поселка. Форму сними. Останься в своей одежде. Кирилл нравился Григорий тем, что он не задавал лишних вопросов. Раз надо, значит надо. Через пять минут он уже тормозил рядом с его джипом. Когда охранник вышел из машины, Кирилл невольно залюбовался его накачанной фигурой. Именно такой человек ему сейчас был нужен. Крепкие ноги, обтянутые джинсами, ступали твердо по грешной земле. Черная футболка ладно сидела на мощном коренастом торсе, а из рукавов выглядывали буграми мускулы. — Кирилл Андреевич, с кем будем разбираться? — С подругой вашей жены? — Угадал. — Правда, я пока не знаю, причастны ли они к исчезновению Литки, но проверить следует. — Садись в машину. — Поехали. — Может, я за руль? — Вы сами на себя не похожи. — Давай. Кирилл сел на пассажирское сиденье и, наконец, расслабился. Потом вдруг вспомнил, что должен приехать Руслан и набрал его номер. — Ты далеко? — Подъезжаю. — Можешь припарковаться на обочине? — Зачем? — Объясню позже. — А машина? — Не переживай, ничего с ней не случится. — Как знаешь. Руслана они забрали через пять минут и уже втроем поехали в Москву. Вечер потихоньку теснил день. Солнце уже скрылось за верхушками ели, и Кирилл чувствовал, что его начинает трясти. — Кирюха, тебе на вопасить дать? Совсем выглядишь плохо, — шепнул ему в шею сидящий сзади Руслан. — Обойдусь, злее буду. — Может, мы зря едем? — Не зря. Но тром чую, что в исчезновении Лики Соколова замешана. Я нашел поясок в придорожных кустах. Здесь два варианта развития событий. Либо Лика сошла с ума и зачем-то сидела в кювете, либо она от кого-то пряталась. — К автосервису подъезжали уже почти в темноте. На улицах Москвы зажглась вечерняя иллюминация и сияли в огнях, как принцессы, прибывшие на бал. Уже издалека в распахнутых воротах Кирилл увидел ярко-желтый автомобиль, а рядом с ним стоявшую Соколову и ее дружков. — Вот и отлично! — удовлетворенно произнес он. — Вы пока не выходите. В затемненных окнах вас не видно. Взмах правой руки — сигнал для Руслана, а левый — для тебя, Гриша. Наша задача — их напугать и разговорить. Если своих сил не хватит, группа спецназа недалеко от этого места ждет моего звонка. Ну, я пошел. Соколова увидела Кирилла издалека и бросилась к нему на шею. Кирюша, смотри, как из-за твоей няньки пострадала машина. Дэн, сколько нужно заплатить за ремонт? А я почем знаю. Вон слесарник стоит. У него пусть и спрашивает. Лениво выплюнул сигарету на землю, наглый парень их хмыкнул. Кирилл едва сдерживался, чтобы не врезать ему повести физиономии от души. — Ты знаешь, что в автосалоне нельзя курить? Здесь полно легковоспоменяющихся средств. — И что? Это не моя забота, — цикнул парень. — Я бабке плачу, а он пусть пашет. Он ткнул пальцем в человека в рабочей спецовке, бросившегося подбирать искрящийся окурок. — Ну, козел! — вскипел про себя Кирилл, но вслух не стал припираться. — Не это у него сейчас цель. По бегающим глазкам Соколовой он видел что знает кошка, чье сало съела, точно рельсы в пушку. Надо только чуть-чуть поднажать. А еще его смущало поведение второй девицы. Ему показалось, или девушка недавно плакала. Может быть, это ее голос он слышал в трубке. Кирилл подошел к машине, которая стояла на яме. Ее двери, а также крышка багажника были открыты. Кирилл видел, что следов лики нет, а значит... Соколова или не имеет отношения к пропаже девушки, или они оставили ее в другом месте. Но где? И как об этом спросить? Кирилл поднял правую руку, тут же из джипа показался Руслан, и спокойно направился к ним. «О, ты приехал не один!» — воскликнула Соколова и бросилась к Руслану, которого тоже знала. «Привет, привет! Давно не виделись. Как ты?» Обмен любезностями затянулся. Но Кирилл этого и добивался. Ему нужно было перекинуться в пару слов с девушкой с собачкой. Уж очень странно она себя вела. Кажется, была перепугана не на шутку. На его счастье, парня в оранжевых штанах позвал к себе мастер. Они стали бурно обсуждать условия ремонта, а Кирилл приблизился к собачке. — Какая хорошенькая. Я люблю собак. — Правда? — девушка захлопала глазами, в которых стояли слезы, и вяло улыбалась уголками губ. — Как вас зовут? — Марина. — — Девушка милая, я вижу, что вы о чем-то переживаете. Кирилл подошел к ней почти вплотную. Она была настолько высока, что даже его в росте перещеголяла. — Не ваше дело. Шаднула назад красавица и испуганно прижала к себе собачонку, которая тяпкнула. — Я знаю, что это вы похитили Лику, — пошел в обман кирилл Его терпение перешло все границы, но девушка не успела ответить, как сзади налетел парень в оранжевых штанах. — Ты какого хрена лезешь к моей телке? Грудью пошел он на Кирилла. — Парни, парни, разбирайтесь в другом месте, — кинулся к ним мастер. — Здесь машины подвешены на тросах. — Хотите имя себе бошки проломить? — Иди, папаша, занимайся своим делом и не лезь, — ряхнул на него Дэн, но сделал пару шагов к выходу. Кирилл тоже и махнул левой рукой. Он был страшно разочарован. Еще чуть-чуть девчонка призналась бы. Они встали друг напротив друга. Соколова бросилась между ними, но Кирилл отодвинул ее в сторону. — Наталья! — сказал он, не сводя глаз со своего противника. — Где Лика? — А я почем знаю, — вкинулась Соколова, но огни, заметавшиеся в ее глазах, подсказали Кириллу, что он на правильном пути. — А ну, бизнес, сдрисни! — мощно толкнул Кирилл оранжевый. Тот хоть и ждал удара, но едва стоял на ногах. — А ты ни в чем не хочешь признаться? — Да пошел ты! Я домой поехала, не хочу в ресторан. «Куда ты поехала?» — нарисовался сзади Гриша и поиграл мощными мышцами. «А это еще кто?» — взвизнула Наташка. «Дэн, поехали!» «Куда? Машина на яме!» «Соколова, скажи лучше по-хорошему. Этот мужик, Кирилл показал охранника, терпеть не может вранье». «Да, пионеры, не люблю я чужие дела лезть и руки пачкать, так что, детки, колейтесь!» Гриша направился к Дэну, демонстративно разминая пальцы, но тот, видимо, был не робкого десятка. Он резко выбросил кулак и ударил Кирилла в скулу. Тот охнул, но ответил. Завязалась бы потасовка, которая уже привлекла людей, если бы не Гриша. Он спокойно подошел к Дэну и схватил его за волосы. — О, чупчик! А за твоей волосенке удобно держаться. Гриша взял парня второй рукой за шиворот, толкнул вперед и придал ускорение пинком взад. Дэн отлетел на несколько шагов и упал на колени. Он быстро вскочил на ноги нырнул в автосервис, где работники похохатывая наблюдали за представлением, и нырнул за машину. Но Гриша продолжал наступать. — Утю-тю, где-то спрятался наш сослик. Дэн, поняв, видимо, что он к не соперник, пустился бежать. — Ты куда? — зарубила Соколова. — Сволочь! просил нас! — захлебываясь слезами Маринка. Ну и шустрик, невозмутимый, как скала, Гриша шел в сторону Дэна. Прям бля гепард. Он в припрыжку догнал Дэна, который нарезал круги по мастерской, зажал в кулак его футболку на груди встряхнул. Ты, организм, куда собрался? Мужик, отстань, заверещал парень. Вызовите полицию, убивают. Издеваешься? Я еще только разогревался. Признавайся за серух, куда девчонку спрятал? «Я ничего не знаю! Это все Соколова придумала?» «Ох ты прелесть моя! И где она, Соколова?» Гриша резко развернулся и уставился на Наташку, которая побледнела, как снег, и спряталась за спину Кирилла. «Убери свою гориллу!» «Кого?» «Я... я все скажу!» — не выдержала давление Марина. Издалека донесся звук сирены. Кирилл, пока Гриша устраивал разборки, позвонил капитану спецназа, знакомому отца. Теперь можно было вздохнуть спокойно. Гриша контролировал денна а Руслан крепко держал за руку Натальи, чтобы не сбежала. Он отвел Марину в сторону. — Говори. — Слово даю, что для тебя это происшествие обойдется без последствий. — Вы меня отпустите? — захлевывалась слезами девушка. — Да, говори. Марина за минуту рассказала, что они сделали лики и где ее оставили. Кирилл бросился к машине. — Ты куда? — крикнул Руслан. — Сдайте этих мажоров капитану Нефёдову! — махнул он рукой в сторону остановившегося полицейского автомобиля. — Я за ликой. — Я с тобой. Вдруг она ранена. Давай — Давай. Кирилл притормозил, забрал Руслана и рванул в сторону выезда из Москвы. В зеркало он видел, как Соколова и ее дружков сажали в машину и не испытывал к ним ни капли жалости. Он не понимал, как могла его красивая и правильная жена дружить с такой отвязной девицей. Они ехали по темному лесу. Кирилл сжимал и разжимал пальцы, не в состоянии унять нервную дрожь. Он не представлял, что чувствует сейчас Лика, брошенная одна в чаще за несколько километров от трассы. Когда в луче дальнего света мелькнуло лиловое платье, он не выдержал и закричал. «Там! Там Лика! Стой, тормози!» Девушка сидела на краю дороги. Когда Кирилл подлетел к ней, она подняла на него огромные глаза, Я верила, что ты меня обязательно найдешь. Дорогой, знаешь, как мне страшно. Она тоненько, по-детски всхлипнула. Кирилл поднял лейку и крепко прижал к себе. Он лихорадочно целовал ей волосы, лоб, щеки, губы не мог оторваться. Поехали домой. Я тебя больше никогда не потеряю.